В переводе с румынского «Никто не разлучит нас». Таким, как мы, полезны время и расстояние. Они обтёсывают все камни и поят хмелем так, что, проснувшись рядом с тобою, я не боюсь, что мы чего-нибудь не сумели. В шесть я играла на укулеле и на баяне, но вот мне двадцать. Нет ни баяна, ни укулеле. Мы не сумели сказать друг другу два наших имени в той красоте, синеве и золоте прошлогоднем. Я не посмею сказать «Останься со мной, люби меня». Быть может, статься ты чудотворец, но не угодник. Но я посмею сказать другие слова и «Нимени», «Нуне воды спорти», поверивших в день субботний. Таким, как мы, из воздуха ставят памятник и дышат им. Он свеж и не иссякаем. Пока мы бьемся за каждый вдох тяжело и маятно, За каждый выдох в огне безумствуем и сверкаем. Горит свеча, покачивается маятник, в такт музыки не старящийся с векками. Так заживо умерев, оживают намертво, два человека между черновиками.